Глава 18. Зона высадки. Рука предателя бьет силой легиона. Магистр войны гор после резни на Истване 5. Истван 5. Облака бурлили в небе, предвещая шторм. После планетарной бомбардировки с боевых кораблей, вставших на якорь в верхних слоях атмосферы, они сменили окрас на смесь темно-красных и умбры и стали такими плотными, что клубящимся шлейфом увивались за стремительно пролетавшим сквозь них транспортом. Пронзая туман светом реактивных двигателей, объединенные силы лоялистов, ведомые Феррусом Манусом, хлынули вниз, неся с собой возмездие. Десантная капсула горгона присоединилась к тысячам других, в то время как грозовая птица вулкана летела во главе огромной стаи кораблей. Спустя пару секунд после того, как первый десантный корабль преодолел слой облаков, Орудийные батареи, установленные на огневых позициях вдоль земляных укреплений, выкопанных в Ургальской низине, открыли стрельбу. Зенитный огонь залил все небо, словно дождь, идущий снизу вверх, пробивая крылья и фюзеляжи, взрывая конусообразные металлические контейнеры, наполняя воздух убийственными боезарядами. Это почти не сказалось на атаке, когда имперские лоялисты наконец приземлились, на выжженную землю ступило более 40 тысяч легионеров. Нумион сидел в магнитных фиксаторах на грозовой птице, отслеживая ход начинающегося побоища. Его шлем был надежно закреплен, что позволяло проглядывать на внутреннем экране имена различных общевойсковых командиров, не обращая внимания на рывки и дрожания маневрирующего корабля. Произошедшее вблизи столкновения вынудило их стремительно скорректировать курс, и гравитация резко усилилась, когда корабль вошел в пике. Однако капитан погребальной стражи невозмутимо продолжал работать со списком «Саламандр-офицеров», с эдетической точностью запоминая их позиции и статусы. Гекатан, 14-я рота, огнерожденные. Гравий, 5-я рота, огнерожденные. Госси, 21-я рота, пирокласты. Усабий, 33-я рота, огнерожденные. Кризан, 40-я рота, Инфернус. Неметр, 15-я рота, разведка. Ралстон, 1-я рота, огненные змии. Гаурах, 4-я когорта, контемпторы. Магистры орденов, капитаны-лейтенанты, командиры рот, имена не прекращались. По экрану Нумиона, пытавшегося уследить за беспрерывно меняющимися параметрами сражения, пробежало больше сотни имен и лиц. На данный момент они потеряли только дюжину кораблей и 8 десантных капсул. Он тут же подумал, каким изменениям подвергнутся воинские формирования и планы боя, чтобы адаптироваться к жестокой обстановке, разворачивающейся и вверху, и внизу. Их грозовая птица была боевым ястребом 4. Она вмещала до 60 легионеров, а также была способна перевозить броневые машины. Когда Великий Крестовый Поход шел полным ходом, грозовые птицы встречались так же часто, как звезды в ночном небе, но теперь их популярность снизилась. Теперь их корабль, чью роль отнял меньший по размерам и более маневренный громовой ястреб, был древностью. Но миону нравилась массивность боевого ястреба-4, как и тот факт, что его поместили вместе с пятью-десятью пирокластами под командованием лейтенанта Вортона. Открывавшие лицевые пластины, ниже линз, за кольчужными масками и облаченные в мантию из драконовых шкур, они производили грозное впечатление. В отличие от линейных штурмовых подразделений, все пирокласты носили по паре огнеметных перчаток, питающихся от резервуаров с прометием, присоединенных к генераторам брони. Немногие воины могли сравниться с ними в несгибаемости и готовности нести возмездие. Их название переводилось с древнего готика буквально, как «Ломать огнем». Именно этим они и займутся на Истванских полях сражений. Нумеон чувствовал их голод, огнеметчикам не терпелось вступить в сражение. Погребальная стража напротив была спокойна, как их повелитель. Вулкан закрыл глаза и погасил линзы шлема, размышляя о предстоящем. Нумеону вспомнился их разговор на огненной кузне, состоявшийся за несколько минут до того, как они явились на смотровую палубу, где примарх обратился к своим воинам. Его речь была короткой, но проникновенной. Он говорил о братстве и преданности, а также о предательстве и о войне, подобной которой легион не видел с первых дней своего образования. Они спустятся в кальдеру в середине яростного извержения, и ни один не выйдет из нее невредимым. Сирены взвыли, и в тусклом отсеке застробировал янтарный свет. Одна минута до приземления раздался по воксу голос пилота. Из первоначального состава до поверхности не доберутся только 15 кораблей и 11 десантных капсул. Против Гора и его мятежников выйдет практически весь легион. Саламандры ударят в левый фланг, гвардия ворона в правый, а Ферус со своими морлоками прямо в центр. Перекличка Саламандр-офицеров на экране Нумиона сменилась потоком данных от двух других легионов, который он немедленно перенаправил в вулкану. «Девятнадцатый и десятый подтверждают векторы атаки и скорый момент приземления», — сказал Нумион. «От четверих остальных легионов что-нибудь слышно?» — спросил примарх. Он имел в виду несущих слова, железных воинов, альфа-легион и повелителей ночи. Со времен Хараатана отношения с восьмым были натянутыми, но Нумион предпочитал бы драться вместе с ними, а не против них. Эти легионы, возглавляемые своими примархами, образуют вторую волну, сменив тех, кто приземлится первым. Согласно последним сообщениям, полученным еще до начала планетарной бомбардировки, их флоты уже пребывали. Без них силы Гора и лоялистов были равны. С ними заблудшего магистра войны и его мятежников ждала резня. «Ничего, повелитель. Если вулкан и собирался что-либо ответь, его перебила вторая сирена, более пронзительная, чем первая. 30 секунд. Готовьтесь!» – прорычал вулкан, наконец открывая глаза. По всему отсеку начали активировать силовое оружие, передергивать затворы болтеров и с хором свистов запускать зажигатели у сопел огнеметных перчаток. С включилась реверсная тяга, от отчего грозовую птицу сильно тряхнуло. Магнитные фиксаторы отсоединились, но легионеры остались на месте, пригвоздившись к полу подошвами. «Лицом к лицу!» — крикнул вулкан, когда корабль тяжело и горячо коснулся земли. «Клинком клинку!» – проревели саламандры как один, когда штурмовой трап опустился, выпуская их на Истван.